Кодовая 12. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Медленно перемещаясь по Урманному лесу, я старался вновь обнаружить потерянный след небольшого кабаньего семейства, прошедшего через данный участок леса всего несколько часов назад. Такое мне приходилось видеть впервые. Вполне приметная дорожка многочисленных кабаньих следов исчезала в обширно разросшихся высоких кустах дикой смородины, заросшим многолетним лесным вьеном. Обойдя несколько раз вокруг обширные смородиновые заросли и внимательно рассматривая напитавшиеся утренние росу и лесные травы, я, к сожалению, так и не смог обнаружить следов выхода кабаней тропы из кустов. Все выглядело так, словно все кабани семейства зашло в заросшие вьеном кусты и там бесследно исчезала. Возвращаться в поселение с пустыми руками мне не хотелось, поэтому я решил вернуться к тому месту, где следы обрывались у кустов, образовав в них добротный широкий лаз и проползти по нему через заросли смородины. Такая мысль мне пришла после того, как я очень внимательно осмотрел кабаний лаз, ведущий в заросший в юном кустарник. Мне было прекрасно видно, что кабанье семейство проделало хоть и невысокий, но достаточно широкий проход, через который я могу спокойно проползти. Вполне возможно, кабаны уже не в первый раз пользуются этим проходом, так что мне может улыбнуться удача. В зарослях может обнаружиться ночное кабанье ложко, и мне не составит труда устроить на её месте ловушку. Подумав о том, что в месте лёжки может быть маловато света или вообще стоит сумрачная темнота, я заготовил несколько длинных лучин и четыре больших светоча. Благо сушняка вокруг было полно. Едва я прополз по кабанему лазу три или четыре сажени, как перепрелая старая листва подо мной сдвинулась с места, и меня стремительно понесло куда-то вниз». Я даже толком не успел осознать, что произошло, как всё скольжение вниз прекратилось. Вокруг была странная сумрачная темень. Когда мои глаза немного привыкли к этому сумраку, я заметил, что позади меня, на не очень большой высоте, виднелось довольно ровное овальное пятно светло-серого цвета. Справа и слева от меня были стены и камни. который на высоте примерно 2 1/2 саженей венчал арочный потолок. Замеченное пятно светло-серого цвета позади меня оказалось выходом на поверхность. К нему вели довольно крупные ступени старой каменной лестницы, посреди которой широкой полосой был насыпан земляной настил, обильно покрытый перепрелой листвой. Похоже, что именно по этому настилу я проскользил вниз. Противоположная входу сторона исчезала во мраке. Скорее всего, я оказался в каком-то старом подземном ходе. На каменном полу лежал толстый слой пыли, на котором чётко виднелись следы кабаньего семейства. Они начинались от лестницы и исчезали во тьме, поэтому я решил пройти по ним до конца. Шел я довольно долго. Все светочи были использованы, а когда последняя длинная лучина догорела до половины, впереди показался свет. Достигнув его, я в ног оказался перед ступенями старой каменной лестницы. Поднявшись вверх, я вышел на поверхность посредине заброшенного сада. Теперь мне стало понятно, почему кабаний след привел меня сюда. Скорее всего, кабаны приходили в этот сад и, через подземный ход, чтобы полакомиться опавшими с деревьев фруктами. Пройдя через заброшенный фруктовый сад, я оказался во внутреннем дворике дома. Он показался мне очень знакомым. Осмотревшись по сторонам, я увидел у дальней стены дворика действующий фонтан. Он был точно таким же, как в том сне, который я видел, находясь на базе наблюдения. Вода в фонтане Несмотря на то, что немного нагрелась от солнечных лучей, всё равно была чистой и свежей. Вдоволь напившись чистой воды и смыв с себя лесную грязь и пыль подземного хода, я решил вновь осмотреть внутренний дворик и направился к крыльцу дома. Не доходя до него нескольких шагов, заметил у крыльца дома чёрное тело. Всё было как в моём сне. Передо мной на земле лежал мертвый падальщик, как его называли богатыри-великаны. Небольшого роста, в непривычной черной одежде из какого-то странного материала, с прожженными отверстиями посредине груди и с запекшейся по краям раны кровью. Смуглое мужское бородатое лицо, которое обрамляли длинные, неподстриженные пряди волос на висках, было открыто. Складывалось ощущение – Словно я уже подходил к нему недавно и внимательно осматривал его, не став более задерживаться возле мёртвого падальщика, я быстро покинул внутренний дворик дома и направился по улице в ту же сторону, куда ушли в моём сне великаны. У меня непонятно откуда появилось отчётливое желание предупредить богатыря по имени Дар и девушку с белозолотой косой о грозящей им опасности. Пока солнышко было ещё высоко, я шёл быстрым шагом по направлению к центру древнего города, ненадолго останавливаясь на перекрёстке улиц, чтобы осмотреть их. Примерно через час мои поиски увенчались успехом. Едва я остановился в очередной раз, чтобы быстро осмотреть прилегающий справа переулок, как из ворот второго от перекрёстка дома вышли два великана в сопровождении своих пардусов. и направились в глубь переулка. Дар со всей силы крикнул я. Богатыри резко остановились и повернулись в мою сторону, а один удивлённо посмотрел на меня. Я его узнал сразу. Именно это лицо я видел в стазис-хранилище на базе наблюдения. Уважаемый Дар, мне надо с вами поговорить. От второго великана отошла самка, довольно молодого пардуса. и неспешно направилась в мою сторону, приняв угрожающий вид. Но я остался стоять на месте. «Уважаемый Ставр, скажите, пожалуйста, мне можно будет угостить вашу красавицу Лану чем-нибудь вкусным?» Так же громко произнес я, обращаясь ко второму богатырю. Большая кошка резко остановилась, услышав свое имя, и повернула голову в сторону своего хозяина, на лице которого сладко. Также появилось удивление. Лана, похоже, ждала какой-то команды, но ее так и не последовало. Вместо этого богатыри решили подойти ко мне. Едва они и приблизились, как я слегка поклонился им и поздоровался. Здравия вам, уважаемый Дар, и вам, уважаемый Ставр. И тебе здравия, неизвестный отрок, впервые поздоровался Ставр. Видать, он был старшим в группе, поэтому удар лишь к в но головой в знак приветствия. Кто ты и откуда, скажи? Как тебя звать величать? И какое дело у тебя к моему младшему брату Дару? Зовут меня Демид Ярославович Старобогатов. Я охотник из Урманного поселения. А к вашему брату Дару у меня простое дело. Предупредить его хотел, чтобы он поосторожней был. иначе не только он сильно пострадает, а также и красивая девушка с пышными длинными белозолотыми волосами, которые собраны у неё в толстую косу до самых колен. К большому сожалению, её имя мне неизвестно. Её зовут Дарина, тихо произнёс Дар и сел на каменную лавку возле дома. Его брат присел с ним рядом. Я остался стоять на месте, Ибо так наши глаза были примерно на одном уровне. Откуда тебе стало известно о грозящей им опасности, уважаемый Димит, так же тихо спросил Ставр. Немного подумав, я решился ссылаться на сон. Ведь если я их раньше видел во сне, то и такое объяснение им будет более понятным. Я видел вещи в сне, уважаемый Ставр. В нём сильно израненных Дара и Дарину лечила моя бабушка Анна Евдокиевна. Вот потому-то я и решил найти вашего брата и предупредить его. Где искать, я знал, так как во сне видел, где и как вы убили падальщика в чёрных одеждах. Ставр, похоже, этот отрок из видеющих имеллена произнес дар. Иначе откуда он смог узнать наши с тобой имена, а также описать мою дарину? и её невероятной красоты косу. Увидеть её у него не было никакой возможности, так как наш воевода не разрешил ей идти с нами в этот город. Да и имя твоей красавицы Ланы ему никто из нас не сообщал. Ты же сам прекрасно видел, что он её не только не боялся, а даже хотел чем-то вкусным угостить. Лана вон до сих пор на тебя смотрит вопрошающим взглядом. Старший брат посмотрел на настоящую у его ног красавицу, потом перевёл взгляд на меня. "Чем ты хотел угостить мою Лану, уважаемый Демит?" спросил Став. "Зайчатиной. Только сегодня из силков в лесу парочку вынул. Что-то я не вижу на твоём поясе никакой добычи", сказал Дар. "Так пара зайцев у меня в заплечном мешке сидят. Я им лапки сухой жилкой перевязал". чтобы они за спиной не брыкались. «Так они что, у тебя там живые?» – удивился Ставр. «Ну да. Все большие кошки очень любят живых зайцев. Я по своей мурлыке про то знаю. Моя лесная красавица их просто обожает и всегда терпеливо ждет, когда я с охоты принесу ей живого ушастика». «У тебя дома живет Пардус?» – удивленно спросил Дар. «Нет». У меня дома живёт чудесной красоты лесная кошечка. Я нашёл её среди каменных осыпей. Она тогда была совсем слепым котёнком и издавала еле слышные жалобные звуки. Скорее всего, её оставила в том месте мать, как слабого котёнка в помёте. Забрав найденную малышку с собой и принеся её домой, я стал выкармливать её подогретым молоком с аруди в специальную соску. Когда эта маленькая котейка наелась, она сразу же уснула на моих коленях, издавая довольные мурлыкающие трели. Так у моей лесной кошечки появилось имя Мурлыка. Теперь мне понятно, почему у тебя такое отношение к большим кошкам, улыбнувшись, сказал Ставр. Ну что, Лана, понравился тебе этот любитель лесных кошек? та утвердительно кивнула головой. словно поняла не только слова хозяина, но и мой краткий рассказ. Тогда иди, красавица, получай угощение. Уважаемый Дар, а можно и вашему другу дать точно такое же угощение? Можно, ответил Дар и потрепал своего пардуса по холке. Лард, иди, прими угощение. Я быстро достал из заплечного мешка двух ушастиков, завёрнутых в мешковину. Я дал их пардусам. Они внимательно обнюхали заверещавшую пару зайцев, потом аккуратно взяли их в зубы и скрылись за ближайшими воротами. Они у нас так привыкли всегда питаются где-то в сторонке, пояснил поведение молодых пардусов Ставр. Скажи, уважаемый Демид, а какого рода ранения в твоём сне получили Дарина и Дар? На обоих телах виднелись разного размера мелкие кровавые раны. Вполне возможно, все раны были нанесены двуручными мечами или полуторными, в моём понимании. Но на больших богатырских телах они смотрелись как на живые ранения. Вполне возможно, что на Дара и Дарину было совершено нападение либо во время их сна, либо когда они присели потрапезничать или просто отдохнуть. А возможно, они попали в тщательно подготовленную врагом ловушку. "Почему ты так думаешь, Отрак?" почему-то строго спросил меня Ставр. "Возможно, ему не понравились мои последние слова, которые он воспринял как намёк на потерю бдительности. Чтобы нанести резано-рубящие раны, которые имелись на плечах у обоих раненых, уважаемый Ставр, надо быть много выше росточком" чем ваш младший брат Дар или Дарина. Насколько мне известно, среди воинов драктов и иных пришлых нет великанов такого большого роста. Про чёрных падальщиков я вообще молчу. Они ростом поменьше меня будут. Вот потому-то я и пришёл к выводу, что когда их обнаружил мрак, Дар и Дарина либо спали, либо присели потрапезничать, либо отдохнуть. Лишь в таком случае разница в росте становится наименьшей». «А пардусы были рядом с ними?» – так же строго спросил Ставр. «В моем сне их рядом с ранеными не было. Я же говорил, что когда я увидел их раны, то отправился за своей бабушкой, а она уже потом стала их лечить». «Как это происходило?» – спросил Дар. «Я не знаю. Все дело в том, что...» что когда моя бабушка или другие целительницы занимаются больными, они перво-наперво удаляют из комнаты всех мужчин. Как говорила моя матушка, их древние знания по целительству предназначены только для женщин, а по всему мужчин рядом быть не должно. Так у вас только женщины лечат больных и раненых? Нет, есть у нас и мужчины-лекари. Вот только они тоже охраняют свои древние знания от женщин. Все целители хранят только те знания, которые им положено знать. Меня в твоём рассказе смущает пара небольших, но важных неточностей. Медлена сказал дар. Каких именно? удивлённо спросил я. Во-первых, ты рассказал, что видел кровавые раны на наших телах, И даже резано-рубящие раны отмечены на наших плечах. Как такое могло быть? Ведь наше тело скрыто крепкой одеждой и надёжной защитой. Во-вторых, ты слишком спокойно говорил о кровавых ранах, словно для тебя любые раны привычны. Не пояснишь почему? Всё очень просто, уважаемый дар. Когда я видел вас лежащих израненными, вы были не только без сознания, но и без всякой одежды на телах. А моё привычное отношение к любым ранам объясняется тем, чем я занимаюсь. Ведь я же сразу вам сказал, что я охотник. И как любому охотнику, мне много раз приходилось не только видеть какие-либо кровавые раны, но и свежевать добытые на охоте трофеи. Не обижайся за недоверие моего брата, молодой охотник, сказал Ставр. Просто он очень сильно переживает за свою дарину. Ну и зря. Это ещё почему, удивился Дар? Потому что пока она сейчас где-то далеко, с ней ничего не может случиться. Ведь я видел вас во сне рядом друг с другом. Вот и получается, что пока её тут с вами нет, защей ничего не угрожает. Отсюда и мой вывод, что любые беспокойства о ней будут за зря. оригинальное мышление и построение выводов, произнес Ставр и рассмеялся. Через несколько мгновений к его смеху присоединился младший брат. Вскоре из ворот ближайшего дома вышла пара довольных пардусов. Увидев их, Ставр встал, достал откуда-то из складок одежды три небольшие коробочки и протянул их мне. Возьми, молодой охотник, Один малый склад ян тебе на память о нашей сегодняшней встрече. Он помечен белой полосой, а два других пусть будут у тебя на всякий случай. Зачем? Ведь я решил предупредить Дара просто так, не думая ни о каких подарках. Я это знаю, поэтому и делаю ответный жест в место ланы и ларда. У нас есть такое понятие ответная доброта, залог будущей дружбы. В малых складеньях находится необычная одежда. Она настраивается на ауру живого существа. Управлять ей можно мысленно. Отдашь команду одеть, и она будет на тебе. Дашь команду снять, одежда вновь окажется в складении. Твоя одежда помечена белой полосой. Это означает, что она предназначена для детей. Наши детки как раз с тебя ростом будут. Можешь не беспокоиться. Эта одежда добротная, ее невозможно порвать или испачкать. Даже если ты случайно провалишься в болото или в грязевую яму, ты выйдешь из нее сухим и чистым. А какого она цвета и вида? Какого захочешь, такого она и будет. Все зависит от высоты полета твоих мыслей. Два других складеня с одеждой даю тебе на всякий случай. Если ты вдруг повстречаешь на своём пути кого-нибудь из наших, кто будет нуждаться в одежде, а вас не заругает ваш воевода за то, что вы мне отдаёте такую необычную одежду. Братья-богатыри вновь дружно рассмеялись. Воевода даже не знает про неё. Мы нашли эти три складенья на улице в мешке, который выбросил падальщик. Скорее всего, он их нашёл в одном из заброшенных домов. Ну вы хотя бы подскажите, как её правильно надевать? Я же раньше никогда такой одежды не видел. Сидевший возле дома Дар жестом подозвал меня. Я подошёл, он забрал две коробочки и положил их рядом с собой на лавочке. У меня в руках остался лишь складень с белой полосой. Видишь, небольшое углубление на поверхности, спросил меня Дар. Вижу. Возьми складень в левую руку, а потом приложи к нему большой палец правой руки, и мысленно отдай команду одеть. Я выполнил в точности, как было сказано. Едва я произнёс команду одеть, как складень в левой руке превратился в тёмно-серебристую массу, которая растеклась поверх моей одежды. Буквально через несколько ударов сердца Я стоял в точно таком же облачении, как и богатыри. Смотри-ка, Ставр. А наш молодой друг быстро освоился с защитным коконом, удивлённо произнёс Дар. А что мне дальше делать? спросил я братьев-богатырей. Ничего дальше делать не нужно, ответил мне Дар. Теперь необходимо некоторое время просто походить в этой одежде, чтобы она смогла полностью настроиться на тебя и твою ауру. Он взял с лавочки два складеня и приложил их к моим бедрам. Коробочки мгновенно исчезли внутри моей одежды. Когда захочешь достать их оттуда, отдашь команду открыть карманы. После этого можешь достать из них все, что там находится. А чтобы что-то положить в свои карманы, просто приложи нужные вещи к поверхности одежды. Понял? Вроде все понятно. Ну вот и хорошо. А теперь нам пришла пора расстаться, уважаемый Демид. Нам дальше идти нужно, да и наши друзья нас уже заждались, произнёс Ставр. Отдельная благодарность за предупреждение моему брату. Всего тебе доброго. Я рад, что мы по встречали тебя, молодой охотник, сказал Дар. Надеюсь, мы с тобой ещё когда-нибудь встретимся. И вам всего доброго, братья богатыри. Ложка вам дороги и победы над врагами, сказал я, закидывая за спину заплечный мешок, который до времени сиротливо лежал у моих ног. После чего мысленно добавил: а с вами, Дар, мы ещё обязательно встретимся, не в ближайшее время, а в далёком будущем, и у нас будет о чём поговорить. Не знаю, показалось мне или нет, но внутри сложилось такое чувство, что мою мысленную добавку услышали Лана и Ларт, ибо они улыбнулись в ответ одними глазами. Подошли ко мне и по очереди лизнули правую руку своими шершавыми языками. Затем мы с братьями уважительно раскланялись друг с другом и разошлись в разные стороны. Солнышко уже стало клониться к закату, поэтому я решил пойти в дом на перекрёстке улиц, который выбрал в прошлый раз. для своего сна и отдыха. Поднявшись по знакомым ступеням, хорошо сохранившейся со спиральной каменной лестницей на третий уровень, я вновь оказался в выбранной ранее спальной комнате. Как бы это странно не прозвучало, в спальной была чистота и порядок, словно я недавно сам очистил ее от всего векового мусора. Разместившись на большой дубовой кровати, И положив под голову свой заплечный мешок, я незаметно уснул. Проснулся я от того, что на мне усердно таптала Смурлыка. Открыв глаза, увидел не только свою комнату в родительском доме, но и как выросшая котейка тщательно обнюхивала мою руку. Мурлыку привлекла именно та рука, которую во сне лизнула красавица Лана. Заметив, что я уже проснулся, Котейка посмотрела на меня своими выразительными жёлтыми глазами, в которых читался немой вопрос: "Откуда этот запах?" "От меня пахнет друзьями", мысленно ответил я Мурлыке и постарался передать ей образ пардусов Ланы и Ларда, которые лизнули мне руку. Похоже, Мурлыка получила переданный образ, ибо она кивнула своей широкой головой с маленькими круглыми ушками. После чего, лизнув на манер пардуса в мою правую руку, котейка спрыгнула на пол и гордо вышла из комнаты. Не ожидав такого поступка от мурлыки, я поднял свою руку и удивился ещё больше. На мне была одежда, подаренная богатырём Ставром. Сев на кровати, я несколько минут удивлённо осматривал себя, пока у меня в голове не всплыли слова Ставра. В малых складеньях находится необычная одежда. Она настраивается на ауру живого существа. Выходит, что эта необычная одежда настроилась на мою ауру и вместе с ней переместилась из мира сновидений в мой мир. О таком я даже и в сказках не читал. Решив проверить, не снится ли мне всё это, я мысленно отдал команду открыть карманы. Мои руки скользнули по бёдрам, почувствовали в карманах два прохладных контейнера. Значит, это мне не снится, а происходит наяву. Тем более, в своём мурлыку я в снах никогда не видел. Отдав мысленную команду снять, внимательно пронаблюдал, как необычная одежда вновь превратилась в малый контейнер в моей левой руке. Услышав голоса своих сестриц и матушки, я быстро убрал контейнер с одеждой. в свой заплечный мешок, который лежал рядом с кроватью на полу. В честный и правдивый ответ о чудесном появлении у меня необычной одежды из сна они могут и не поверить. А обманывать их у меня нет никакого желания. Зазу теперь я прекрасно знаю, кому необходимо отдать два хранившихся в карманах контейнера. Скорее всего, Ставр изначально знал, для кого предназначены два других контейнера с необычной одеждой. Но во время нашей встречи в древнем городе он не хотел, чтобы об этом стало известно его младшему брату. Вот к каким выводам я пришёл, осознав, что остальные коробочки с одеждой предназначены только для великанов. Мои размышления прервало появление матушки в моей комнате. Сынок, «Ты почему опять улегся спать в одежде?» — укоризненно сказала она. «Да устал я просто, матушка. Принес для тебя мед от бортника, присел на кровать и тут же уснул. Ты лучше бы рассказала, что там с имперским чиновником случилось?» — спросил я, чтобы сменить тему разговора. Люди на улице говорят, что его солнечный удар хватил, вот он и рухнул на землю. Ежели бы всё-таки было, Демидушка, то я бы быстро бы поставила того имперца на ноги. Там дела немножко хуже обстоят. Имперский чиновник чуть Богу своему душу не отдал, да только на его счастье меня вовремя позвали. А что случилось с ним? Да травили болезного медленным ядом. Видать, какой-то злый день очень хотел, чтобы он помер медленно в нашем поселении. сам прекрасно понимать должен, что имперские власти его смерть нашим людям бы приписали, а потом в поселении беду и разор учинили. Матушка, а почему ты думаешь, что вину за смерть на поселян положили бы? Так с ним же беда случилась как раз о после обеда. Все имперцы во время трапезы хлебное вино с собой привезённое употребляли. И лишь этот чиновник Наш ягодный взвар пил. Шибко он ему по нраву пришелся. И что теперь будет с нашим поселением? Ничего с ним не случится. Я когда выяснила причину недуга чиновника, сразу Ярославу про яд рассказала. А он со старшим уездным урядником тайком проверил вещи остальных имперцев. Ведь со старшего урядника начальство голову сняло бы, за то, что он не смог уберечь важного имперского чиновника. Вот этот самый урядник и нашел в сумме старшего писаря склянку с ядом. Значит, выяснили и схватили злыдня? Не только схватили, но и допросили уже. Он, паршивец, после нескольких ударов нагайкой старшему уряднику все как есть поведал. На худое дело его надоумил старший братец, который в уездной церкви много лет попом служил. Вот и надумали злые дни отравить губернского чиновника у нас в поселении, дабы имперские власти прислали сюда войска и всех живущих тут нехристей под корень извели. Когда урядник спросил писаря, отчего у него такая ненависть к поселянам, тот ответил, что местные жители еще и их батюшке большое зло причинили. Уже не ихний ли батюшка был там попом, который приказал сжечь Скоробогатова вместе с жителями. А тебе откуда про то ведомо, сынок? удивлённо спросила матушка. Насколько я помню, мы с Ярославом тебе про Скоробогатова ничего не сказывали. Дабы из-за одного неумного попа у тебя не зародилась вражда ко всем верующим во Христа. Так нам про ту беду из деревни в ночном дед Богуслав рассказывал. Мне непонятно, на что они надеялись, зная, что в поселении живут две великие целительницы, такие как ты, матушка и бабушка Аннея. Я даже не упоминаю про остальных травниц и знахарей. Так они через купцов, бывших на нашем торговом подворье, разузнали, что нас с Аннеей доброславной нет в поселении. ибо мы надолго уехали к тяжелобольным. А все остальные, наши травницы и знахари, в ядах плохо разбираются. Потому-то и решились на свое злодейство, так как прекрасно знали, что помочь отравленному имперскому чиновнику будет некому. Да на их беду я раньше времени домой возвернулась и не дала свершиться их черному делу. Чиновник тот уже в сознании, правда слаб еще, Но он скоро поправится и на ноги встанет. Ему уже старший урядник всё дело обсказал и того злыдня писаря показал. Имперский чиновник приказал старшего писаря в холодную посадить. А чтобы тот не нароком не убёг и не предупредил своего старшего браца, вокруг поселения расставили оружейные караулы из казаков. Теперь, пока император не поправится, Казаки никого из поселения выпускать не будут. И сколько людям ждать его выздоровления, матушка? Дня 3-4, не больше. А почему ты спросил про сроки выздоровления, сынок? Да я думал завтра поутру вновь в лес пойти. Есть у меня желание посмотреть, что в дальнем урмане за чёртовае совка происходит и какая живность там водится. Не выпустят тебя казаки, демидушка. Придётся подождать, пока имперский чиновник на ноги встанет и все пришлые покинут наше поселение. Ну что же, значит так тому и быть. Матушка посмотрела на меня с улыбкой, а потом сказала: "Иди умойся, сынок, и подходи в летнюю трапезную, а то две мои егазы домой голодные с улицы вернулись. Вот я вас всех и покормлю". А отец тоже домой возвернулся. Нет, он до сих пор с имперскими чиновниками какие-то дела улаживает. Быстро умывшись в бочке с дождевой водой, я направился в летнюю трапезную, где меня ждали за обеденным столом матушка и сёстры.